преимущество кризисного консультирования Одно из преимуществ работы психотерапевтом в течение долгого времени заключается в том, что наступает момент, когда оказывается, что вы видели практически всё. Когда дела принимают дурной оборот, я подбадриваю себя, вспоминая опасные ситуации, в которые попадал в ранние годы своей профессиональной карьеры. Худший из таких инцидентов произошёл во время визита на дом к клиенту после ночного телефонного звонка с извещением о кризисе. Я поступил безрассудно, правильнее было связаться с полицией и больницей. Но, будучи профессионалом, всегда готовым устремиться на помощь, я вошел в этот дом и увидел клиентку, приставившую нож к собственной шее. Я проговорил с ней в течение двух изнурительных часов, прежде чем она согласилась опустить нож и назначить время для сеанса психотерапии. В какой-то момент она даже угрожала этим ножом мне. Тому, кто побывал в аду и вернулся оттуда, избежав ножа, находившегося на расстоянии вытянутой руки, идея самоубийства покажется не такой уж и угрожающей. Это я и пытаюсь передать каждому человеку, переживающему кризис. Я работал с людьми, которые потеряли карьеру, любимых и всё своё имущество. Работал с алкоголиками, упавшими на самое дно, сохранившими за душой одни лишь водительские права и часто терзаемыми воспоминаниями о том зле, которые они причинили другим. И они смогли вернуться назад. Это можно сделать. Даже когда все остальное окажется безнадежным. Даже когда на часах остается всего 1,4 секунды. Мой оптимизм проистекает из еще одного преимущества, которым обладают психотерапевты в кризисных ситуациях. Клиенты, обдумывающие идею самоубийства, начинают психотерапию уже в измененном настроении. Нервные окончания у них обнажены, сами они переполнены страхом, депрессией и гневом. Сообщение, которое им хочется услышать, — это слова надежды. Выход есть, даже если сейчас он не очевиден. Я помогу вам найти этот выход так же, как я помог другим. Как психотерапевт я могу содрогаться внутри от сомнений в счастливом исходе. Это не имеет значения. Я смотрю человеку в глаза, встаю с табурета на ринге и привожу толпу в неистовство. Бомае. Выход есть. То, что видишь в таких ситуациях, по-настоящему замечательно. Это почти как явление осмоса. Твоя уверенность становится уверенностью клиента. В состоянии кризиса, когда все чувства обострены, сообщение свободно перетекает от психотерапевта к клиенту. Человек, скрюченный от внутренних мучений, внезапно распрямляется смотрит тебе в глаза и находит в себе энергию, чтобы выразить некоторый оптимизм. Не очень ты научно подкованный наблюдатель мог бы заключить, что происходит борьба с содержимостью, как будто дух целителя вошел в тело человека, получающего помощь. Ты, возможно, не сказал ничего отличающегося от того, что в течение многих недель говорили клиенту другие, но что-то в тебя внушало доверие, а другие им не обладали. Настроение созрело для изменения воспринятого от тебя, а не от них. В случае с Джеком и подозрительной выпуклостью у него на поясе, сильная доза надежды и оптимизма была как раз тем, что необходимо. Но на сей раз я преуспел не вполне. Потому что погрузился в собственные воспоминания. Торговый кризис доктора Бретта. 1982 год. Фондовый рынок в течение большей части года проявлял слабость. Каждый отскок от минимумов казался незначительным, говоря мне, что предстоят дальнейшие снижения. Линия повышения-понижения, измеряющая силу рынка, фактически соскальзывала к многолетним минимумам. Летом я открыл короткую позицию, ожидая еще одного, последнего падения, который опустит Доу до минимумов 1974 года. Я не мог бы выбрать время хуже. Вскоре после этого моя короткая позиция столкнулась с самым сильным за много лет ростом. Пребывая в беспокойстве, я выдержал августовский скачок цен, ожидая, что рынок отступит и выручит меня. Он действительно немного отступил, но осенью началось такое же сильное восходящее движение. Ошеломленный, я закрыл позицию. Моя прибыль за прошлые пять лет была потеряна. Я совершенно не разобрался в рынке. Абсолютно не разобрался. Невозможно описать чувство истинной депрессии. Оно действует сильнее, чем уныние и поражение. Кажется, что из вас вынули душу. К собственному удивлению, я функционировал на работе, но внутренне был опустошен. Чувствовал себя подобно зомби, бесцельно переключаясь с одного дела на другое. Жизнь стала безрадостной, ждать от нее нечего. Каждый день я проживал с идеей самоубийства, но даже это казалось бессмысленным. Казалось, целую вечность я повторял ритуал, вставая утром, отправляясь на работу и помогая другим людям. Но мой внутренний дом пустовал. Позднее друг сказал мне, что в то время я выглядел пугающе. Поцарапанная обувь, взлохмаченные волосы, безжизненные глаза. Точно как у Джека. Когда я увидел его, мне показалось, будто я встретил самого себя в то тяжелое время. Это «я» было мною спрятано в дальний угол ума, но знал я его очень-очень хорошо. Прав был Ницше, если ты долго смотришь в пропасть, пропасть может заглянуть в тебя». Медленно, без прикрас, я рассказал Джеку свою историю. Не знаю, чего ожидал этот большой неистовый парень, когда пришел к психотерапевту, но уверен, что он не ожидал услышать рассказ самого психотерапевта о самоубийственной депрессии. Я рассказал Джеку, что рынок должен был стать для меня способом выбиться в большие люди. Я должен был показать, на что способен, своим родителям, которые сами были людьми успешными, а также людям, которые не верили в меня, и себе самому. Сколотить состояние, способное освободить меня от однообразия повседневной жизни. Я собирался добиться этого. Когда делал деньги в первые годы торговли, прибыль была неплохой, но скромной. Она не могла принести освобождение. Поэтому я увеличил размер ставки, используя маржу, чтобы выводить на рынок больше денег, чем я фактически имел на счёте. Падение 1982 года должно было освободить меня, упрочив мою карьеру трейдера. Вместо этого оно ввергло меня в депрессию. Также я рассказал Джеку, что моя депрессия сопровождалась дикими забегами по кабакам и женщинам, в безумных усилиях избежать чёрной тоски. Я достиг дна в баре в Гомере, штат Нью-Йорк, после нескольких порций шотландского виски и особенно после крепкого и, вероятно, с добавками курева. Тем вечером играл оркестр, но я не мог разобрать ни слова, ни мелодии. Звуки, казалось, шли изнутри, воспринимаясь почти как жидкость, бурлящая в моей голове. Я был по существу парализован и понимал, что очень-очень пьян. Не осмеливался встать с места, понимая, что ни за что не смогу сохранить вертикальное положение. Наконец, и под ту же мелодию, пульсирующую в моем черепе, собрался с силами и добрался до своей машины. К тому времени уже немного протрезвел, чтобы ехать с крайней осторожностью, а дороги были достаточно пусты, чтобы уменьшить риск аварии. После ночи, наполненной рвотой, я проснулся с чувством вины от того, что мог убить кого-нибудь на дороге. Мои мысли были ясны, хотя голова болела жутко, и я повторил слова джека: я не могу так больше жить в этом откровении была какая то сила. пару недель спустя я напился последний раз в жизни на новогодней вечеринке, где познакомился с марджи, которой суждено было стать моей женой и самой большой любовью в моей жизни. через семь месяцев состоялась наша помолвка. в следующем году я примирился с серьезным сокращением доходов, чтобы посвятить себя работе который действительно хотел заниматься, психологическому консультированию студентов. Моя жизнь совершила поворот на 180 градусов от провалов, куда влекло меня пульсировавшее в голове отчаяние. Джек слушал с увлеченным вниманием. Совсем недавно сидел понурившись, а теперь прямо смотрел мне в глаза. Он перебивал меня рассказами о своих загулах и неверности, говорил о собственной депрессии, рожденной от неизбывного чувства вины за свой страх, от ощущения, что он никогда ничего не достигнет. На несколько минут границы размылись, и беседа потекла, как та музыка много лет назад. Не было ни психотерапевта, ни клиента. Лишь два человека, переживших похожую агонию, делились рассказами о своих битвах и полученных в них ранах. Я разрушил заклятие. «Послушайте, Джек», — сказал я, — «вам ведь наплевать на деньги и торговлю». Не в них причина вашей депрессии. Если бы дело было в деньгах, вы могли бы взять револьвер, прижать кое-кого и взять столько, сколько нужно. Но это ничего не доказало бы. Ведь вы хотели доказать, что родители были неправы, а вы хотели чего-то добиться. Вот что вы потеряли, а не просто деньги, которыми торговали. Джек, казалось, глубоко погрузился в мысли. Чуть понизив голос, я предположил. «Готов поспорить, что вы иногда слышите голоса у себя в голове, говорящие, что вы никогда ничего не добьетесь?» Джек кивнул. «И вас угнетает мысль, — добавил я мягко, — что они, возможно, правы». Глаза Джека расширились от удивления, и он спросил. «Откуда вы это знаете?» Я выдавил из себя тонкую улыбку. «Меня эта мысль тоже угнетала». «Создаем изменения, создавая новые роли». Пересказ клиентам собственного тяжелого прошлого не относится к методам, описываемым в учебниках по психотерапии. Да и сам я не рекомендовал бы заниматься этим в большинстве профессиональных ситуаций. Однако демонстрация своего опыта неудачника вводит в процесс совершенно неожиданный элемент. Нередко люди очень охотно принимают такой вызов. В течение нескольких лет я работал руководителем группы психотерапии в психиатрическом стационаре для взрослых. Такие отделения служат в больницах главным образом одной цели – уберечь людей от вреда. В нашу эру стремления к минимизации сдержек пациентов госпитализируют, когда они представляют опасность для себя или окружающих, или когда они настолько отрываются от реальности, что не могут должным образом позаботиться о себе. Клиенты отделения были людьми, побитыми жизнью. Многие стали жертвами длительного физического, сексуального и эмоционального насилия. Другие давно страдали от депрессии, шизофрении и биполярного расстройства. Иногда было трудно разобрать, где умственная болезнь, а где результат долгосрочного применения бесчисленных транквилизаторов. Пустые глаза, нетвёрдая походка и тихие нотки отчаяния — типичные признаки пожизненных эмоциональных трудностей и лечения химией. Поддержание беседы на сеансах группы было нелёгким предприятием. Боясь насмешки, уверены, что их проблемы не могут представлять интересы для других, пациенты сидели, потупив глаза и ограничиваясь только ответами на прямые вопросы. Однако, всего час спустя, сидя в комнате отдыха, они же вовлекали друг друга в оживлённую беседу, нередко поверяя собеседникам свои сложные личные истории. Особенно неожиданно было видеть, как они справлялись с кризисами, когда кто-то впадал в крайнюю депрессию и начинал подумывать о самоубийстве, даже самые необщительные люди спешили на помощь, предлагая дружбу и поддержку. В такие моменты было трудно поверить, что все они страдают хроническими психиатрическими расстройствами. После одного особенно мучительного сеанса групповой психотерапии меня осенило. Проблема состояла в том, что я был психотерапевтом. Если я помощник... То какая роль оставалась другим? Они могли только получать помощь. Однако, когда клиенты находились в комнате отдыха, среди них не было ни пациентов, ни психотерапевтов. Все помогали всем. И все были нужны. Роль пациента означала, что ты никому не нужен, бесполезен, кроме, конечно, контактов с другими пациентами. На следующем сеансе я попробовал провести эксперимент. Тихим, мрачным голосом объяснил группе, что «не смогу в тот день много с ними говорить». А потом обмолвился, что у моей дочери возникли существенные проблемы со здоровьем. В комнате воцарилась полная тишина. Такого прежде никогда не случалось. «Что произошло с вашей дочерью?» — раздался нежный голос молодой женщины. подвергавшейся в детстве насилию, она относилась к немногословным участникам группы. «У неё нашли опухоль рядом с мозгом», — объяснил я. Потребуется серьезная операция. Я из-за этого немного не в себе. Говорят, что вероятность успеха операции высока. Я и не знал, что вы вообще можете волноваться, заметил с удивлением длинноволосый молодой человек. Я был уверен, что под «вы» подразумевались все психотерапевты. Хотелось бы мне, чтобы это было так, улыбнулся я. Хотелось бы мне никогда не испытывать страха, тяги к самоубийству или депрессии. Послышался тихий вздох. «Вы думали о самоубийстве?» – спросила одна из участниц в изумлении. Прозвучало это так, как если бы она спросила, «Вы были на Марсе?» «Конечно», – ответил я с лёгким намёком на раздражение в голосе. «Что, я, по-вашему, робот?» «Просто никто из вас никогда об этом не говорит», – объяснила первая женщина. «Вы знаете о нас всё, а мы не знаем о вас ничего». «Да», – вмешался сердитый молодой человек, – «как будто вы просто сидите там, смотрите и судите нас». «Что ж, вполне справедливо согласился я. Что вы хотите обо мне узнать?» «Вы когда-нибудь теряли близкого человека?» – начал молодой человек. Я сделал секундную паузу. «Дважды», – ответил я. «Сначала умер дедушка, я был первым, кто нашел тело в его квартире. Я знал, что он болел и зашел навестить его днем, но он уже умер. Долгое время я испытывал чувство вины, жалея, что не зашел к нему утром. По крайней мере, он не умер бы в одиночестве». Я снова сделал паузу, затем решительно продолжил. «Еще мы с женой потеряли ребенка из-за выкидыша. Это было очень тяжело. Я очень боюсь потерять еще одного ребенка». Пожилась женщина, которая на всех наших встречах подавленно сидела и молчала, внезапно пошевелилась. «Мне очень жаль», — сказала она. Она хотела продолжить, затем заколебалась, опять начала и снова сделала паузу. «Мой муж умер прямо перед тем, как я попала в больницу» наконец объяснила она. «Он убил себя». Женщина расплакалась. «Мы ссорились. Мы всегда ссорились, но я никогда не думала, что он убьет себя. Я чувствую, что его убила я». Подвергшаяся насилию молодая женщина встала со своего места и обняла рыдающую женщину. Сердитый мужчина был явно тронут. «Мой папа бросил нас, когда мне было пять», рискнул признаться он. «С тех пор...» Тишина покинула комнату, и все то время, пока я работал там руководителем группы, уже не возвращалась. Если бы в тот момент в комнату вошел наблюдатель, ему было бы трудно, если не невозможно, различить, кто здесь врач, а кто пациенты. В течение нескольких минут мы создали новые личности».